Часть четырнадцатая. Катя. В коридоре силы меня покидают. Воздух как будто становится вязким. У меня снова кружится голова и тошнит. От отвращения и от невыносимости всей ситуации. Я не могу поверить, что всё это происходит наяву. Как бы я сейчас хотела проснуться? «Катя!» — слышу я придушенный голос где-то сзади. Резко сворачиваю в сторону. Вижу железную дверь, открываю её. Это лестница. Судя по виду, то ли запасная, то ли служебная. Не похоже, что ею часто пользуются. Я поднимаюсь на пару пролётов вверх и сажусь на ступеньки. «Катя!» — снова слышу я. Голос ещё дальше, и он удаляется. Голос, который раньше был родным и любимым, а теперь... В ушах звенит. Это звук моей разбитой жизни. А, нет, это звонок телефона. Я быстро выключаю его, даже не глядя на экран, я знаю, кто это звонит. Я для него теперь недоступна. Навсегда. Я сижу, уронив голову на руки. По щекам катятся слёзы, я их даже не вытираю. Я пытаюсь стереть только что увиденную картинку из памяти, но у меня не получается. Наверное, я буду помнить это до конца жизни. Меня душат рыдание. я кусаю губы, чтобы не реветь в голос. «Внезапно я слышу звук открываемой двери. Я замираю. Неужели Руслан? Я не хочу его видеть. Ни сейчас, ни вообще. Никогда. Мужские голоса. Их двое. И Руслана среди них нет. Серьёзно? Я сам видел. Прям голая? Да нет, это уже приврали. Просто она запахивала блузку на ходу, выходя из его кабинета. Я же говорил, он её жарит. Да это все знают». У меня нет никаких сомнений в том, кого они обсуждают. Все знают. Вот, оказывается, как. Все давно всё знают. А теперь знаю и я. Боль, немного притихшая, наваливается с новой силой. Я слышу звук зажигалок и чувствую запах сигарет. Мерзкий запах, как и весь сегодняшний день. До меня внезапно доходит. Никакая она не девушка Захара, это Инна. Он не друга обманул, а только меня». Он всё это время меня обманывал. Может, с первого дня семейной жизни жарил всех направо и налево. А я ему верила. Я всё это время ему верила. Я любила его, заботилась о нём, заглядывала ему в рот, старалась угодить во всём, готовила то, что ему нравится, подбирала рубашки к галстукам, надевала для него сексуальные наряды. Вспомнив, как я вот так же стояла перед ним на коленях в вечер Хэллоуина, я чуть не взвыла от боли и желания немедленно свернуть этому гаду шею. Мало я ему заехала, надо было бить сильнее. Если бы у меня с собой была бита, я бы оставила его без возможности жарить кого бы то ни было. До меня долетает новая порция сигаретного дыма. Меня мутит. Я чувствую, что попа замёрзла от холодных ступенек. Почему я вообще сижу на этой лестнице? И сколько я тут сижу? Мне кажется, вечность. «Ева!» — пронзает меня мысль. «Нужно забрать дочку из садика». Я ищу в сумке телефон, смотрю на время, игнорирую непринятые звонки от Руслана. У меня ещё полчаса. Нормально. Успею. Я вскакиваю на ноги, подхожу к двери на этаж выше, дёргаю, она закрыта. Видно, открыта лишь одна та, в которую я вошла. Я снова сажусь. Не хочется проходить мимо этих. Пусть они уйдут. «Я бы сам эту инну так отжарил», — произносит один из курильщиков. «На неё все офисы дрочат», — отзывается второй но дала на Лебедеву. Ему все дают, он же у нас мача. Я его уже лет десять знаю, и он всегда... Заткнитесь, я не хочу это слышать. Что за день сегодня такой? Почему я уже во второй раз становлюсь свидетельницей разговоров, не предназначенных для моих ушей? Да пошло оно всё. Я всё-таки спускаюсь по лестнице. Мужчины удивлённо таращатся на меня. Не думали, что вас кто-то слушает? Один смотрит особенно внимательно, и при этом его лицо... Всё больше вытягивается. Он кажется знакомым. Багров или Бодров — что-то такое. Помнится, Руслан меня с ним когда-то знакомил. «Здрасте», — растерянно выдыхает он. Я молча прохожу мимо. «Это же его жена!» Слышу шепот за спиной. «Нет, вы ошиблись. Я ему больше не жена». Я добираюсь до машины, оставила её у магазина. Сажусь, завожу. И вижу, что у меня дрожат руки. И я никак не могу унять эту дрожь. Блин, в таком состоянии мне нельзя вести, ведь я еду за дочкой, не хватало ещё в аварию попасть. Я смотрюсь в зеркало. Вижу там осунувшуюся женщину с землистым лицом и безумными глазами. На щеках следы слёз. Я вытираю их влажными салфетками и вызываю такси. Выбравшись из машины у детского сада, я замираю на месте столбом. Из ворот выходит Руслан. Он держит за руку Еву. Она смеётся и смотрит на него, запрокинув голову. Он ей что-то говорит. А потом он замечает меня. Мне хочется убежать, уйти, уехать. Я уже вычеркнула этого человека из своей жизни, но тут Ева, и убежать я никак не могу. Я даже не могу вцепиться в рожу этому мерзкому гаду. Я не сделаю ничего подобного на глазах у дочки. Что же мне делать?